Во-вторых, хотя мой капитал, что получила я в приданое, ещё и существует, но он отчасти уже израсходован на всю эту обстановку, какую вы видите, и которая мне совершенно необходима. А затем остальную его часть я отделила в неприкосновенный фонд на всякий случай. Нельзя же тоже, чтобы и наш ребёнок в случае моей смерти остался ни с чем. А потому на этот мой капитал я вовсе не рассчитываю. У меня есть свои особые деловые источники, которые дают мне порядочные средства, на которые собственно я и живу. Что же касается до ваших личных средств, то об этом я уже подумала раньше и могу предложить вам вот что. Я предоставлю вам хорошее место. На первый случай хотя бы вроде члена правления в каком-нибудь кредитном или железнодорожном обществе, где вы, ничего не делая, будете получать тысяч пять-шесть в год содержания. Довольно с вас этого? На первый случай еще бы, согласился граф. Совершенно довольна. А затем я полагала бы, продолжала Ольга, через кого-нибудь из моих милых государственных старичков определить вас на службу, Нельзя, знаете, чтобы человек в вашем положении, с вашим именем, с вашими светскими достоинствами, чтобы мой муж наконец оставался без всякого служебного положения. И пренебрегать этим не следует. Да, но какое же место я могу получить? усомнился граф с искренностью, делающей честь его самооценке. Чин у меня небольшой, образование хотя и лицейское, Но я так давно уже не служу, что трудно рассчитывать на что-нибудь порядочное. А тянуть лямку у канцелярского чиновника на это меня не хватит. Об этом не заботьтесь, успокоила его Ольга. Ведь вам не служить, а лишь бы числиться. Вам даже и жалования никакого не нужно при хорошем частном месте. Чины вам все равно будут идти своим чередом, ордена тоже. Чего же более? Одним словом, если вы будете паинька, я определю вас в одно из министерств. Лучше всего бы, конечно, по иностранным делам. Там можно уже ровно ничего не делать. А между тем служба на виду, иностранные ордена идут чуть не каждый год. Все это что-нибудь да значит. Граф молча поклонился ей с довольной улыбкой. Такая перспектива начинала ему нравиться. «Но это еще не все», — продолжала Ольга. «Через год, много через два, я постараюсь доставить вам придворное звание. Я сделаю вас камер-юнкером. Это мне устроить легче легкого». «Оно хоть и не бог весть что, камер-юнкерство, но все же мундир, визитная карточка, приезд ко двору, Я могу тогда тоже быть представленную. Это не мешает в жизни. А со временем, будьте уверены, проведу вас и в коммергеры, и жизнь ваша права будет не хуже других. Угодно? Надо подумать, ответил Каржоль, внутренне колеблясь. Как? Вы ещё собираетесь думать? от всей души удивилась Ольга. Непременно, и как же иначе? А оно, конечно, очень заманчиво, но всё же. Но «Ну так я вас предупреждаю, перебила она, сразу переменив свой дружески ласковый тон на решительный и холодный. Жить с вами порязь в одном городе мне совершенно неудобно. У меня свой избранный круг знакомства, своя надежёная обстановка. А вы там будете жить в каких-то трущёбных номерах? терется в разной грязи, и знать-то чёрт знает с кем. Всё это будет только компрометировать меня и делать наши отношения вечной темой для злословия. Я этого не желаю. Будет или, по-моему, или вы должны уехать навсегда из Петербурга. Одно из двух. И знайте наперёд, прибавила она весьма внушительно и твёрдо. Если не уедете сами добровольно и немедленно, то через неделю вас вышлют отсюда с жандармами, и вы очутитесь в каком-нибудь дальнем захолустье под надзором полиции. Хотите вы этого?